Глава 15. Королева Тепи и король Ахип ожидают вас. Торжественный голос превратника обухом ударил по голове. От такой новости голова вдруг закружилась. Я облокотился к каменную стену коридора перед тронным залом королевского замка, не решаясь сделать из шагу. — Что с вами, господин Молот? — престарелый камердинер засуетился вокруг меня. — Все нормально. Выдавил я жалкую улыбку. После пяти недель корабельной качки непривычно передвигаться по тверде. Голова кружится, и ноги не слушаются. Броня вышло убедительным. Я собрался силами и шагнул в распахнутые двери тронного зала. Зал казался совсем пустым и брошенным, а позолота на стенах поблекшей. В полумраке блеска факелов вырисовывались силуэты мраморных статуи. Казалось, они перешептываются и смеются надо мной. В глубине зала возвышаются два трона. На одном точеная фигура Тепии, другой захватил хищник Ахип. Глаза Тэпи заблестели, но она вмиг подавила улыбку, спрятав нахлынувшую радость. «Приветствую тебя, молот!» — начала королева первой, вопреки королевскому этикету и субординации. «Мое почтение, королева Тэпи. поклонился я, подчеркнуто артистично. «Позволь представить тебе моего супруга!» Голос Тепи чуть дрогнул. — Мы знакомы, — отрезал я. — Вы знакомы с ним в качестве правителей наземного княжества. Теперь перед тобой король Ахип, законный король королевства Тепи. Прошу относиться к нему с подобающим почтением. — Как я могу почитать человека, который заточил меня в тюрьму и заковал в цепи? Ахип встал, но Тепи сделала еле заметный знак рукой, и тот сел на трон. Мой супруг рассказал мне, как ты покушался на его жизнь. Это была мера предосторожности. Ты мог наделать глупостей. Тебя же выпустили и привезли сюда. Только почему так долго? Корабль с тобой должен был прибыть в Астрабан еще две недели назад. Сразу после нашей свадьбы. За это время я успел отразить покушение пустынных странников и разгромить Чихану. Сбежать из тюрьмы... Завербовать опаснейшего разбойника, поднять восстание против самопровозглашенного эмира Мансура, еще раз сбежать из тюрьмы, попасть в плен к пещерным отшельникам, устроить пожар на корабельной верфи, захватить корабль, бужить в шторме и добраться до срабана. Извините, что задержался? Дел было крайне много. — Как? — Скачала Хип. Что произошло в Гафасе? Пока ты здесь... На медовом месяце расслабляешься. Мансур захватил власть, устроил в Гафасе военный режим, казнил непокорных и верных тебе воинов. Я желал твоей смерти, потому что считал, что пустынных странников в Чихане подослал ты, чтобы избавиться от меня. Теперь я в этом сомневаюсь. Орден пустынных странников прекратил существование, по моему указу, три года назад. Ты ошибаешься, и мир, король Ахип. Гафа с кишит кишитыми, как помойка крысами. Ты не видел, как готовится переворот у тебя за спиной? Какой ты после этого, правитель? Какой из тебя король? Мансур, мой родной дядя. Я не мог даже предположить. Ахип обхватил голову руками, затем быстро зашагал по залу взад и вперед. Все сходится. Раба, который сбежал во время первого моего визита в Астрабан, на днях поймали. Он признался, что это он. поджог казармы Астрабана и... Намеренно оставил на пепелище арабскую масляную лампу. А за это Мансур обещал ему свободу и большую награду. Я не поверил рабу и казнил его. Поэтому он сбежал тогда от Герта. Задумчиво произнес я. Боялся встречи с тобой. Но зачем Мансуру устраивать пожар?» — Мешал Степи. «Чтобы настроить меня и горожан против Ахиба», — ответил я. «Он давно задумал захват Гафаса. Твой союз с Ахибом ему был невыгоден». Он не хотел допустить вашей свадьбы. Поодиночке одолеть вас проще. Что значит «нас»? В глазах Тепи пробежала тревога. Мансуру приглянулись земли королевством. Он строит военный флот для захвата наших земель. Грыдет война. Вот такой свадебный подарок я вам привез. Тепи вскрикнула и пошатнулась, прикрыв рот рукой. Ахип бросился к ней и обнял за тонкую талию. Я сжал кулаки. Несколько раз глубоко вздохнул и рожал пальцы. Почему-то я больше не злился. «Где наш сын?» — спросил я королеву. «Я хочу его видеть». Теппе подняла на меня взгляд, в ее глазах стояли слезы. «Эверан в порядке? Он очень скучал по тебе. Прошу, молод, будь моим командующим, возглавь королевскую гвардию. Я очень боюсь за сына». Тяжелое бремя, избранного вновь, замаячило на горизонте. Я думал, что избавился от него навсегда и ушел на покое, Но пенсионный возраст мне только что повысили. Ахип и Теппи созвали в совещательной палате замка Большой Совет. Со всего королевства прибыли купцы и представители знати. Кроме них на совете присутствовали королевские советники, градоуправитель, командиры королевской гвардии высшего и среднего звена, представители оружейного дела, крупных кузнец, и старосты рыбацких артелей. Во главе огромного круглого стола возвышались два трона, стоявшие друг другу бок о бок. На отделанных позолотой рубинами тронах выседали Ахип и Тепи. Они держались за руки, словно влюбленные малолетки. Поначалу я старался не смотреть на них, но спустя минуту привык, как ни странно. Тепи встала, ее большие серые глаза излучали беспокойство. Рука теребила бархат подлокотника. «Я собрала вас здесь», — степи раскатами прокатился по залу, навевая трепет, задевая душу. «Чтобы сообщить ужасную весть», — намек наступила гробовая тишина. Затем по залу пробежал ропот. Грядет война. Боги уготовили нам новые испытания. Княжество Гафас захватил алчный и расчетливый советник Мансур». Он провозгласил себя эмиром и готовится к военному походу на наше королевство. — Но зачем ему королевство? — воскликнул толстопузый городоправитель. — У нас нет несметных сокровищ. Почти вся королевская казна уходит на содержание города, армии и поддержание порядка. — Позвольте я, — отвечу, ваше величество, — вмешался я. Королева кивнула, и я продолжил. Если бы вы видели, в каких бесплодных пустынях они живут, то сразу поняли бы, что основное наше богатство — это плодородные земли, леса, скот и дичь. Если Мансур будет иметь такие ресурсы, возможно, в последующем он сможет захватить весь мир. Быть может, наше королевство — лишь первая ступень его амбициозных планов. Строна поднялся Ахип. «Я согласен с молотом. Теперь королевство Тепи и моя земля». Я собирался добровольно отказаться от престола в Гафасе в пользу своего советника и остаться здесь навсегда. Но предатель не утерпел и проявил свое истинное лицо Илбиса. Ансура одержим не только жажды власти и наживы. Он затаил злобу на моего покойного отца, его родного брата. Я считал, что гнев его давно утих, и жажда мести угасла. Но я жестоко ошибался. Долгий год он притворялся верным советником и благородным человеком, выжидая удобный момент. За моей спиной он взрослел целое войско пустынных странников, очевидно, укрывая их поселение в горах дальних побережий. Я ни в чем ему не отказывал. Его богатства были сравнимы с богатством любого мира. Но шакалу мало жирной кости. Шакал желает стать львом. Только львом не стать, если в душе остаешься шакалом. «Я знаю его слабые места. Надеюсь, это поможет нам в праведной битве. Если мы не остановим его, государство Исмар грозит опасность. Мансур не остановится и захватит соседнее княжество». «Почему нам не попросить помощи у княжества Исмара?» — спросила я. «Они доверяют Мансуру», — вздохнул Ахип. «Наверняка он на собрании миров объявил меня предателем, покинувшим свои земли и бросившим свой народ. Арабы не пойдут за нами» пока Мансур в открытую не нападет на них. М да, задумчиво произнес я. Даже в Гафасе сейчас и Мирахиба не особо жалуют. Многие так и считают. Вновь встала Теппи, она подняла руку, и наступила тишина. С этой минуты начинается подготовка к войне. Если нам суждено погибнуть, на то воля богов. Но лишь один человек может привести нас к победе. Я назначаю молота командующим королевской гвардии и правой рукой короля Ахиба. Его приказы, касаемые подготовки королевства и города к войне, равносильно королевским приказам и не требуют закона уложения на пергаменте и согласования со мной и королем Ахибом. Я встал. Рот одобрительно закивал, и лишь один хлыщ в расфуфыренных сверкающих доспехах и командирской накидке гвардейца недовольно фыркнул и насупился. Очевидно, это только что снят из должности прошлой командующей. Но ничего, переживет. Еще спасибо мне скажет. Не каждый может пройти войну, а отправлять солдат на смерть в десять раз сложнее, чем идти самому в бой. Я валялся на огромной пуховой кровати в просторной комнате, выделенной мне в Тепи в Королевском замке, и смотрел в узкое окно. Солнце уже садилось и прощалось с городом. «Жизнь — интересная штука. Вновь я командующий. Да еще и правая рука мужа своей бывшей. Ничего более удивительного не мог предположить. Сюрпризы бывают двух видов. От одних у людей появляются улыбки, а от других исчезают. Не знаю, улыбаться мне или грустить». Мои подозрения по поводу Ахиба развеялись. Он не собирался захватывать королевством. Его действительно покорили красота и харизма Теппи. Еще бы. Но к сыну его не подпущу. У Эверона только один отец. Дверь распахнулась без стуку, и в комнату бесцеремонно валился нур. Впервые я видел его лицо чистым, а гриву не спутаны. «Не могу я здесь!» — громыхнул разбойник. — Кровать мягкая, как задница у толстухи. Белая-белая, что плюнуть нельзя. Вино — дрянь, будто не из винограда. Посуда блестит, как серебро. Смотреть противно. — Это и есть серебро. А вино и сливы, и персиков. Улыбнулся я. — Не могу я так жить. Небо не видно. Можек не слышно. Песок но зубах не скрипит. Всюду чистота, что ступить страшно. Может, мне в конюшню переехать? Привыкаем к королевским покоям. Ты теперь на королевской службе и получаешь за это большие деньги. Ты, моя правая рука, и всегда должен быть рядом, а не глыкать пойло на конюшне. Правая? Из-за широкой спины Нура выглянул Герт. Я его сразу и не заметил. А как же я? Ну, ты тоже правая. хохотнул я. У Люпы лапы одинаковые. Обе правые. Герт и Нура я назначил своими помощниками. В мое отсутствие любой гвардеец, от простого солдата до командира, обязан был им беспрекословно подчиняться. Иди на начале залог успеха на войне. Армия должна думать, дышать и двигаться, как единый организм. Демократия в военное время неприемлема и губительна. Как говорил один философ, «Если бы существовал народ, состоящий только из богов то он управлял бы собой демократически, но правление столь совершенное не подходит людям. Вступив в должность командующего, я в первый же день принялся за подготовку города к войне. Первым делом я направил гонцов в королевство Сол с посланием для королевы Даяны, где подробно описал новейшую над королевствами угрозу. Я просил королеву выделить для обороны Острабана максимально возможное количество воинов. Дарамир расположен далеко от большой реки, ему пока ничего не угрожает. Войска Мансура пойдут на кораблях до Астрабана. Если пойдет Астрабан, у захватчиков будет своя крепость, и они смогут подготовить переброску оттуда уже сухопутных войск в любую точку. Тогда они поздоровятся Дарамиру. Перешибить хребет арабскому дракону лучше на подступах к Астрабану и не допустить врага вглубь родных земель. Несомненно, флот попытается высадиться на берегу, не незащищенном крепостной стеной со стороны Большой реки. Туда нельзя допустить вражеские корабли. Эх, если бы я был инженер, то соорудил бы на устье Большой реки плотину и прекратил бы путь кораблям. Но я специалист в другой области. В области лишения людей жизни. Мансур прибудет примерно через месяц, максимум два. Моих знаний не хватит, чтобы за такой короткий срок перегородить реку а местные заучьи не обладают опытом постройки подобных сооружений. Значит, корабли нужно остановить как-то по-другому. Но как? Население на около 10 тысяч человек, из них гвардейцев тысячи. После войны с темными королевство стало больше уделять внимание содержанию регулярной армии. Любое средневековое государство могущественно ровно настолько, насколько сильна его армия. Даже в мирное время нужно готовиться к войне. Такова человеческая природа. Захватывать и порабощать. Таков закон жизни и в том, и в этом мире. Недаром говорят «хочешь мира, готовься к войне». А я бы перефразировал «хочешь мира, нападай первым». Я разработал проект королевского указа о введении военного положения. Король и королева, не задумываясь, его подписали. Согласно указу. Каждый житель Острабана, за исключением стариков, детей и женщин с малолетними детьми, должен был отработать безвозмездно не менее трех часов в день на государственных работах, связанных с подготовкой города к войне. Мастерские и кузницы города заработали в круглосуточном режиме, снабжая армию копьями, мечами и стрелами. Мастера-оружейники изготавливали арбалеты, мечи и луки. Плотницкие мастерские совместно с двумя лучшими кузницами выполняли мой особый заказ. Я вручил им чертежи на пергаменте и дал в помощь сотню горожан в качестве подмастерий. — Что это? — недоумевал старший плотник, уставившись на мой корявый рисунок на вибеленном куске кожи. — Это чудо-машина поможет нам в борьбе с флотом противника, — ответил я. — Ваша задача — изготовить таких минимум десять. Одну нужно сделать как можно быстрее и испытать. Возможно, я ошибся с расчетами. После испытаний приступите к изготовлению остальных экземпляров. Старший плотник поскреб макушку и собрал на совет мастеров. Никогда никто из них не занимался постройкой подобных невиданных механизмов. Из близлежащих деревень я организовал поставки резервного продовольствия. Возможно, предстояло выдержать осаду. Копченое мясо, вяленую рыбу, зерно, овощи и сыр свозили в центральное хранилище в подвала Королевского замка, скупали их за средства казны у сельского населения по оптовой цене. И объявил набор добровольцев в ряды Королевской гвардии. Семьи добровольцев освобождались от налогов, а сами рекруты получали жалование и довольствие, аналогичное штатным гвардейцам. Добровольцев набралось около пяти сотен. Неплохое подспорье. Но, учитывая отсутствие у них военного опыта и ратной подготовки, действующую армию они усилили пока незначительно. Королевские казармы за мое долгое отсутствие восстановили от последствий пожара тренировочные площадки кишели новобранцами. Боевая подготовка по разным дисциплинам велась полным ходом. В этом цепе не утратила мое наследие. Я очередной раз восхитился королевой. Ах, какая женщина! Мне б такую! Но сам профукал. А может, оно и к лучшему. Лучше служить сильной королеве, чем сидеть под каблуком сильной жены. Тем более, что в моем понимании жена должна быть хрупкой и беззащитной, варить борщ и ждать своего мужчину, когда тот принесет добытого мамонта. Может, поэтому у нас и не сложилось. Два дракона в одной пещере не уживутся. А может, и не поэтому. Не нравились мне блондинки, но Даяна…» Новобранцев определили в ряды альбарщиков-копейщиков. Как показал мой прошлый опыт, учить с нуля за короткое время сносно владеть мечом или луком – дело неблагодарное и малоперспективное. Оттыкать копьем с крепостной стены в ползущих наверх врагов каждый может. Специально для зеленых разработал особую усиленную программу подготовки Взял за основу базу тренировок, придуманную мной еще во время войны с королем Солтом. В казармы новобранцы не вмещались, и для них разбили отдельные тренировочные лагеря за городом на берегу реки. Тренировки в начинались на рассвете. Утренний кросс — пять миль в купании в реке и завтрак. До обеда — обучение тактики ведения боя в условиях осады с расстановкой боевых групп на крепостной стене. Обед — отдых два часа и возможность вздремнуть. Далее обучение ратному делу, владение копьем и алебардой. Ближе к вечеру занятие рукопашным боем и борьбой. Еще с прошлой войны некоторые гвардейцы хорошо высвоили мои уроки и сносно овладели элементарными приемами рукопашки — броски, удушающие и простые болевые, в основном рычаги на кисть и локтевой сустав. Их я назначил инструкторами и поручил им подготовку зеленых. Вечером по расписанию спарринги — ужин и отбой. Первая неделя для новобранцев далась особенно тяжелой. Непривычный режим, высокие нагрузки, полное отсутствие алкоголя и домашнего уюта подготавливали организм к тяготам войны. Но все выдержали, и никто не дезертировал. К концу второй недели рекруты втянулись, и у многих прослеживался явный прогресс в боевых дисциплинах. Но основная масса зеленых пока была совсем не готова столкнуться с подготовленным врагом. Сделать из вчерашних торговцев, ремесленников и бекарей умелых воинов — задача непростая, но интересная. Дополнительно я отправил расчеты по окрестным поселениям для вербовки в армию добровольцев, владеющих луком. Через десять дней Королевская гвардия пополнилась еще на сотню лучников. То были охотники. Они не участвовали в битвах, но стреляли не хуже штатных лучников-гвардейцев. А некоторые даже лучше. Я присоединил их к корпусу лучников-арбалетчиков, и целыми днями они тренировались бить по цели с разного расстояния и в разных условиях — с крепостной стены, в лесу и за дерево, лежа и на бегу в условиях ближнего боя. Далеко не каждый из них останется жить. Война близко. Я это чувствовал.